Ночью я не мог уснуть. Городские часы пробили 12, потом час, потом 2, и наконец 3. Тут я услышал тихий плач и вышел в коридор. Мистер Дикинс. Я тронул дверь, она была не заперта. Мистер Дикинс. Я отважился отворить дверь. Он лежал, освещённый луной.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 Ты знаешь, и я знаю, что я мистер никто, изне откуда на пути к вечности с потухшим фонарём и без единой свечи. К чёрту, сказал я и пошёл к двери. Меня разозлило, что он выходит из игры. Он испортил чудесное лето, спокойные ночи. Я стукнул дверной ручкой: "Постой!" В этом ужасном тихом крике было столько тоски, почти боли, что я опустил руку.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 который не дорос до своей мечты. Что это значит? Это значит дух, что я, когда был молод, краил себе платье не по плечу. Я так и не дорос до лучшего костюма, который висел в моём чулане. Я не стал тем, кем хотел стать.